56. Через систему оперативной отчетности парень был объявлен в розыск. Она сама разослала ориентировку, как только нашла наконец-то то, что нужно, в видеозаписях на Оресского парома. Кадры с изображением молодого человека, прибывшего 18 сентября рейсом 2320, были хорошей четкости, и номер мотоцикла совпадал с номером украденного при взломе. Одно плохо. Шлем с забралом скрывал лицо. Парень почему-то слез с мотоцикла, прошел к борту, перегнулся через перила. Но его наполовину закрывал фургон, и, несмотря на все старания, так и не удалось рассмотреть, бросил ли он что-то в море или просто хотел размять ноги и вдохнуть свежего воздуху. Шлем он не снимал. Карен удалось определить, что ростом он примерно метр семьдесят пять, и что он худощавый, едва ли не тощий, в затрепанных джинсах и тонкой курточке. Но вообще-то примет маловато, поэтому главное место в ориентировке занимал мотоцикл. Мотоциклов этой модели много, однако цвет нестандартный. Правда, на черно-белых кадрах цвет не видно, и она загрузила в систему еще и фото желтого мотоцикла Honda модели «Африка Twin, найденная в интернете, так что может кто-нибудь из коллег откликнется, а может и нет. «Рано или поздно парень сделает ошибку, и мы его возьмем», — говорит Карл на следующее утро и дует на кофе, нагнувшись к компьютеру Карен. «Черт, на вид совсем молокосос, лет шестнадцать-семнадцать». «Верно, на вид и впрямь молокосос. Думаешь, он правда мог убить Сюзанну?» «Ну, в глубине души, а, Калли, малец». Карл морщит лоб так, что темные брови изгибаются. Отчасти из-за ненавистного прозвища, отчасти от того, что сомневается, как и сама Карен. В убийстве Сюзанны чувствуется ярость, которая никак не вяжется с версией о связи со взломами. Хотя для Хеугена эта связь очевидна, а для прокурора, по крайней мере, вполне возможно. Но Карл далеко не уверен. Однако через несколько часов Карл Бьоркин тоже начинает менять позицию. Коллега из участков в Грундере звонит сразу после обеда, всего через три минуты после того, как Карен оставила на автоответчике раздраженное сообщение, что им надлежит срочно с ней связаться. Они разослали запросы во все участки, и в списке осталось всего три неудосужившихся пока дать ответ насчет мелких преступлений, которые можно связать с расследованием. Злость, что в полностью укомплектованном Грундерском участке никто не отвечает, определенно отразилось на тоне сообщения и наверняка только укрепит представление провинциальных коллег о столичном начальстве. Когда раздается звонок, она откидывается на спинку кресла и, вежливо скрывая нетерпение, слушает оправдание начальника участка Гранта Хогана, мол, людей не хватает, а он в туалет отлучился. Затем следуют всенепременные жалобы на новую оперативную систему, а заодно путанные отчеты обо всех мелких преступлениях, совершенных за лето в северо-восточном углу Хеймё. Стараясь не подчеркивать дистанцию между центром и местной полицией, она нет-нет, да и вставляет по ходу «мгм», и думает, что надо бы позвонить сигрет узнать, как она. Но через несколько минут Гранд Хоган произносит фразу, которая заставляет ее навострить уши и снять ноги со стола. Она подзывает Карла Бьоркина и кладет мобильник на стол. «Включаю громкую связь, Грант. Карл Бьоркин тоже слушает. Будь добр, повтори, что ты только что сказал». Оба слушают, не перебивая. Карен делает Карлу знак не торопить обстоятельный рассказ. И из массы отступления от темы в конце концов вырисовывается то, что приведет Карла Бьоркина к мысли, что в данном случае Вига Хеуген, вероятно, все-таки прав. Полусгоревший деревянный дом в Рэмсвикине в Грундерском полицейском округе всего в 30 километрах к северу от Лангевика. Случилось это еще за два дня до устричного фестиваля. Хозяева были в отпуске в Лондоне. Гранд Хоган так и сыплет словами. Походы в театр и шоппинг, недавно на пенсии, пропали компьютеры и драгоценности, уникальное местоположение с изумительным видом, рост цен на недвижимость, Пожар, видимо, начался с кухонных штор. «Были в шоке, когда вернулись. Страховки хватит. И, наконец, никаких свидетелей». Карл поднимает голову и смотрит на Карен, меж тем, как коллега на другом конце линии переводит дух и продолжает. «Вообще-то я и сам собирался вам позвонить. Не из-за пожара, но вчера я разговаривал с председателем одного из охотничьих обществ, с Ингви Лингвалем. Мы с ним давние знакомцы». «Я ведь и сам хочу, свободное время, само собой». «Потому он и позвонил в разгар охоты, иначе ни почем бы не стал». «Из-за чего позвонил-то?» Карл нетерпеливо барабанит по столу и умолкает, перехватив взгляд Карен. «Но вчера один из охотников обнаружил в километрах в трех к югу во враге разбитый мотоцикл. Он интересуется мотоциклами и хотел забрать его себе, но Ингви решил сперва позвонить нам». «Молодец, ничего не скажешь. Я съездил глянуть, все так и оказалось. Мотоцикл лежит в гравийном карьере возле телячьего перекрестка всего в нескольких километрах к северо-западу от нашего участка». «Какого он цвета?» — спрашивает Карл. «В смысле мотоцикл?» — уточняет он, чтобы не выслушивать рассказ об окраске полицейского участка. «Желтый, кажись, только лежит он глубоко внизу и жутко грязный. И хоть я не очень-то разбираюсь в мотоциклах, но мужик, который его нашел, сказал, что это Хонда, модели Африка Твин. А я видел ориентировку и аккурат собирался позвонить вам, но сперва отлучился в клозет». Карен знаками просит Карла сходить за кофе и еще некоторое время слушает Гранта Хогана. Что ни говори, коллега проявил определенную долю бдительности хотя и предпочел сперва наведаться в туалет. А теперь у Гранта проснулось любопытство. Вроде бы случился какой-то пожар, связанный с лангевикским делом. По крайней мере, он слыхал что-то такое от Шурина, который состоит в добровольной пожарной дружине. Еще говорили про признаки взлома, хотя, судя по всему, замок действовал. Да-да, он, разумеется, понимает, что рассказывать они не могут, «Да, конечно, надо сделать все, чтобы сцапать негодяя, который убил жену Смейда, хоть и бывшую. Они вместе учились в полицейском училище». «Со Смейдом, а не его женой», — уточняет Гранд Хоган. Карен заканчивает разговор с чувством смирения, молча берет протянутую Карлом чашку кофе. Теперь даже она не может не видеть, что здесь, возможно, скорее связь, а не совпадение». Простые кражи со взломом все совершены в отсутствии владельцев. И в «Лангевике» тоже задуманный обычный взлом по какой-то причине пошел кувырком одинокий преступник, сосредоточенный на компьютерах и драгоценности, которые легко унести с собой в рюкзаке. Карен слышала эти аргументы еще до разговора с Грантом Хоганом и поневоле вынуждена признать, что данная версия не лишена оснований. Ей незачем смотреть на карту, чтобы увидеть всю картину. Время соответствует, а места взломов показывают, как преступник в ходе своего турне переправился с Нуарё на пароме в Турсвик на северное побережье Хеймё. Оставшись без мотоцикла, он вполне мог добраться до Лангевика. «Надо связаться со СМИ и объявить, что мы ищем свидетеля, который мог подвести кого-то по дороге на юг из Грундера», — говорит она вряд ли парень проделал всю дорогу пешком а сведения об угнанных автомобилях в той округе к нам по прежнему не поступало нет я только что проверял но почему он выбрал именно дом сюзанны смейт а почему нет карл дует на кофе «Дочь сюзанны сказала что она устричная то обычно уезжала может преступник каким то образом знал об этом и озверел от злости когда застал ее дома «Понятия не имею, как уж он там наводил справки, но ведь есть миллионы возможностей». «Но как он мог подумать, что ее вправду нет дома?» «По словам Харльда Стейна, из трубы шел дым», — возражает Карен. «Так ведь Стейн заметил дым, когда она уже была мертва. Может, плиту растопил преступник, а не Сюзанна?» «Господи, да с какой стати ему делать такие глупости? Если он хотел спалить дом, мог бы и не растапливать старую дровяную плиту». «Куда проще и быстрее поджечь шторы, что он и сделал в Турсвике?» Карл пожимает плечами. «К тому же на участке стояла Сюзанина машина. Уж это-то могло предупредить его, что она дома, а?» «Не обязательно», — вставляет Карл. «Уезжая в отпуск, люди часто оставляют машину либо на долговременной парковке, либо дома. А в аэропорт или к парому их кто-нибудь подвозит». Вдобавок, автомобиль, возможно, и был главной приманкой. Ему срочно требовалось новое средство передвижения. Может, он и в дом полез за ключами от машины. И рассчитывал, что человек, проживающий в доме, еще спит. Чертовски большой риск, по-моему. Он ведь не знал, сколько в доме народу. Если не наводил справки, как я уже говорил. Карен слушает доводы, мысленно взвешивает каждый по отдельности и все разом. Пока что Карл ее отнюдь не убедил, но, видимо, всерьез взялся защищать простенькую версию, которая по душе Вига Хеугену и остальным. «Не забудь, Сюзанна сидела за кухонным столом», — говорит она. «По-твоему, преступник мог пробраться в дом настолько бесшумно, что сумел застать ее врасплох за чашкой кофе? Прокрался через двор так, что она не увидела его в окно? Или прошмыгнул заднего фасада от шоссе?» Он наверняка не хотел попадаться на глаза соседям, ведь окна Харальда Стейна выходят на подъездную дорожку. Зачем рисковать? «Согласна. И все-таки. Слышно же, когда кто-то входит, а ты сидишь и пьешь кофе». Радио было включено, причем громко, по словам Сёрина Ларсена. Карен молча качает головой, отпивает глоток кофе. «Сама она наверняка бы заметила, если б кто проник к ней в дом». Даже если бы работало не только радио, но и телевизор. Вправду бы заметила. «Может, она впустила его добровольно», — помолчав, говорит Карл. «Это с какой же стати?» О чем я знаю? Может, он придумал какой-нибудь убедительный предлог? Ремонт радио и телекабеля, например, или еще что?» «Утром после утреннего, Ну ты даешь». «Или сочинил какую-нибудь аварийную ситуацию...» Варьё частенько проникает в дома жертв именно таким манером. «Да что ты, Калли, малец, мы же говорим о Сюзанне Смейт. Уж кто-кто, а она бы мигом выставила этого бедолагу за дверь. Или, может, он попросту наставил на неё оружие?» — продолжает Карл, пропуская мимо ушей своё прозвище и возражение Карен. «После чего Сюзанна тихо-мирно села за кухонный стол?» «Да, лично я именно так бы и поступил, если б кто наставил на меня оружие». — говорит Карл. — А ты нет?